Глава вторая «Тетушка, смотри, смотри! Что за штуковины у него в руках? Кулеметы! Разве не видишь? В Ерцесте все с такими ходят. Направят тебе на пузо, бах! И у тебя в брюхе дырень. Такая, что кишки, видать. И на кое-то баба ими размахивает. Прибить кого-то хочет. Не баба это, мужик. Кто? «Мужик, говорю!» «Ты брешешь! Откуда тут мужику взяться?» «Их людям не упускают. «На его, посмотри!» Нет у их!» «Да и штуковина его, видишь, как из трусов упирает!» «Какая штуковина?» «Ты что, не знаешь, какая у мужиков есть штуковина?» «Не знаю, конечно!» «Девки-городские рассказывали!» «Одна брехала, что даже и видела ее!» А что он в одних труселях расхаживает? Из-за штуковины штаны не наладят? Та не, дурной, наверное. А труселя-то задорские, сразу видно, иноземные. Дорогущие, небось. Я, краем муха, услышал разговор разбуженных нами крестьянок. Только после их слов сообразил, что стою в окружении женщин босой в одних лишь трусах. В руках пулеметы, на лице глуповатая улыбка. Я сам не понимал, почему улыбался. Должно быть, вошло в привычку подобным образом реагировать на любое событие. Посмотрел по сторонам. Женщины, ночевавшие у костров, проснулись, наблюдали за мной. Даже четверка в облике злого колдуна не привлекала к себе столько внимания, как мои трусы с сердечками. По приказу Ордыша четверка набросила капюшон. Склонила голову. А вот мне набросить на себя было нечего. Я ощутила озноб. То ли от утренней прохлады, то ли от чужих взглядов. Поправил трусы, натянул их чуть ли не до пупка. Астра заглянула елки в глаза, ощупала у той затылок. Елка поморщилась от боли, но терпела. к сла, к хорошо. Астра подняла с земли шпагу, выпрямилась. А че с моей черепушкой будет-то, сказала елка. С детства от тебя по башке получаю. Привыкла. Она гляделась, спросила, Что случилось? Как я тут оказалась? Ничего не помню. А ведь пытались похитить тебя, сказал Оргаш. Два человека у кареты, ты возница, а йоки-похитители могли и не знать. Она была в твоей одежде, думаю, ее просто перепутали с тобой. Я это уже понял. Сейчас мне интересно другое, кому наш принц снова понадобился? «Украсть тебя хотели», — сказал я елке. «Вспоминай, кому вчера глазки строила?» «Чё? Какие глазки? При тут глазки?» Еще как причём? Понравилась ты кому-то очень. Вот и пришла за тобой ночью. Местные себе так невест воруют. Традиция такая, не знаешь, разве? Увидят красивую девку, мешок ей на голову и увезут в свою деревню. А там на привязи сажают, пока девка не угомонится и не согласится на свадьбу». «Какая свадьба?» Елка вскочила на ноги, пошатнулась, опёрлась о плечо Астры. «Это я-то красивая?» сказала она. «Сочиняешь, небось? Зачем им жена на привязи? Они чё здесь, королевцы совсем дикие?» «Ты почему не спала?» сказал я. «Почему бродила ночью одна?» Елка пыталась отгородиться от меня Астрой. Мне стало смешно. Грозная бандитка, которая заступалась за меня в кафе, Теперь от меня пряталась. Похоже, с тех пор я изменился. Ничего я не бродила, Замерзла я в твоей рубахе. Один бок от костра греется, а второй льдом покрывается. Хотела потеплее одеться. Этот шел красивый, но бестолковый. Я б к рассвету в нем заледенила. Пошла к нашим вещам, а потом бах и темнота. Не к, к нашим. Да какая разница к чьим, не передирайся. Астра взмахнула рукой, собираясь отвесить елки под затыльник, но сдержалась. Погрозила той кулаком. Я сказал, «Пойду взгляну, что стало с похитительницей. Не думаю, что она успела далеко отсюда уйти. А вы осмотрите тех, что у кареты. Может, поймём, кому мы понадобились». С -с «Сделаю», — сказала Астра. «Чет, дядя Миша, а ты со мной». Вслух продублировал я для четверки приказ Ордыша покажешь где оставил несостоявшуюся супругу елки вот держи я протянул остртре один из своих пулеметов спросил а ваше оружие где я тут только шпагу успела схватить С собака залаяла я проснулась видела елку и не успела им помешать а мой там у костра сказала елка наверное я его вечером все она спрятала я аж не сражаться вставала Хорошо, хоть сперва по писой сходила, а уж потом пошла в вещах рыться. А то после этого удара по башке сейчас и штаны менять пришлось бы. А пулеметы? Про него я и забыла. Да и неудивительно, замерзла, мозги от холода совсем не варили. «Они у тебя и в тепле не варят», — сказала Астра. П «Пошли, п пока ты тебя снова не украли. Не стыдно по принцу тебя спасать по приходится» а не на, наоборот, охранница, С стирать белье бы научилась. Т Тогда хоть какой-то толк от тебя был позорище. Я шагал по узкому коридору между телегами, сознательно свернул именно в него. Здесь мало места, и потому женщины тут не разжигали костров и не укладывались на ночевку. От всех любопытных глаз меня теперь отделяли повозки. Вступать было больно, ходить босиком, тело принца не привыкло. Подошвы кровоточили в нескольких местах. Я умудрился поранить их, когда бежал спасать елку. Заметил это только сейчас, ничего. Вернемся в комнату, колдун подлечит. Краем глаза заметил, что очередная женщина тычет в мою сторону пальцем. Очень захотелось тоже показать ей палец, средний, сдержался. Не в последнюю очередь потому, что женщина мой жест все равно не поймет. Такому жесту я пока не обучил даже елку. Почему четверка опять с твоей внешностью? спросил я. Делал привязки иллюзии к ее голове. Вдруг нам снова понадобится выступление четверки в амплуа посланника Сианоры". Получай, карман закончил за полчаса до твоего пробуждения и решил немного поработать над иллюзией, сказал Ордаш. Это ты ее отправил за елкой? Ну а кто же? И заметь, девчонка отлично справилась и быстро я же говорил слепцы умницы если их правильно замотивировать я ощутил что колдун сплел заклинание. в голове примелькнули рифмованные строчки боль в ступнях притупилась спасибо сказал я зачем ты босой побежал почему не найдешь сапоги и штаны спросил ордыш сам не знаю так получилось похитительницу я нашел за забором точнее меня к ней привела четверка женщина с елкой на руках успела покинуть постоялый двор и даже отдалилась от него на пару десятков шагов прежде чем четверка ее здесь настигла женщина лежала на обочине дороги неподвижно животом вниз на лицо ее при этом смотрело в небо мертва сомневаясь, что кто нибудь из живых людей смог бы так повернуть голову знакомое лицо сказал я остановился разглядывал похитительницу не стал тебе говорить я «Хотел, чтобы ты увидел ее сам. Я понял, что мы с ней знакомы, когда заново просматривал наши воспоминания», – сказал Ордаш. «А вторая где?» «Среди тех, кто остался лежать у кареты. Ее нет точно. Пусть они и лишились голов, но их лица хорошо запечатлены в нашей памяти». У моих ног лежала одна из тех женщин, с которыми я несколько раз встречался в ресторане. Она и её подруга помогали мне осваивать имперский язык для поступления в академию. Лишь после, изучив воспоминания посла Уралии, мы с Ордыжем узнали, что языку нас учили наёбницы из того самого отряда, что напали на мой свадебный кортеж. Случайно ли была та наша встреча в ресторане? Думаю, да, в жизни не такие совпадения бывают. Я наклонился, закрыл женщине глаза. «Жаль, это имперка мне нравилась». «Мы убили пятерых, но в том отряде было гораздо больше бойцов, и они сейчас могут быть поблизости, ведь эта группа наверняка прибыла сюда не пешком. Где-то они оставили лошадей, а может быть и карету. Интересно, их задача была похитить тебя или убить?» – сказал Ордаш. «Она могла не убить елку сразу из-за того, что знает меня в лицо. Поняла, что человек в красной рубашке не я, и решила узнать у ёлки, куда я подевался. Возможно, где-то там, в лесочке, я собиралась ее допросить. Тоже вариант. Но как бы там и ни было, нам нужно убираться с постоялого двора и поскорее. Боишься нового нападения? Боюсь, что при новом нападении, да еще в таком многолюдном месте, мы засветим перед всеми этими женщинами свои особые умения. Отбиваться от большого отряда днем это не в темноте изображать стребу из пулеметов. И что в этом такого? Кто поверит всем этим крестьянкам? Дубина пошевели мозгами. Если нас отыскали наемницы, то кто гарантирует, что за нами здесь не следят и прочие доброжелатели? Зачем афишировать перед ними свои умения? Думаю, та же Маршал-Щурится. Не сегодня, так завтра узнает о том, что ты едешь в столицу. Если ей уже об этом не сообщили. Давай, пошарька по карманам у нашей мертвой учительницы. Возможно, отыщешь что-то интересное». Над горизонтом полыхал рассвет. По территории постоялого двора основали женщины, разбуженные нападением на нас. Лаем собак и естественными нуждами собственных организмов. Звучали голоса людей, Рычали и тявкали собаки, орали примостившиеся на телеге вороны. Постоялый двор проснулся. «Вот, все, что у них нашли», — сказала Астра. Она показала мне кучку холодного оружия и четыре золотые монеты. В каждой монете просверлена дыра, чтобы можно было носить на шее в качестве медальона. Тот же самый набор, который я обнаружил на теле пятой похитительницы. «У всех по одной монете», — сказал я. И ни одной банкноты. Странно. Ни колец, ни цепочек, никаких других украшений. Кроме этих самодельных медальонов на веревке. Это на наемнице Традиция у них такая. Монеты должна д достаться тому, кто их по похоронит. «А если просто прикарманить эти монетки?» – спросил Йока. что будет? Делать нам больше нечего, как только хранить всякое бандитское отребие». Елка протянула к золотым руку, но тут же отдернула ее, получив от Астры шлепок по пальцам. Чего? Нельзя. П Плохая п примета». Я бросил свою добычу в общую кучу. «Уже почти утро, — сказал я. — Пора нам уезжать. Позавтракаем позже, разведем костер где-нибудь подальше отсюда. Как вчера вечером, что-нибудь приготовлю, заодно и для костлевого квартета тренировку устроим. К тому же думаю, что эти пятеро... Не единственное, кого вы отправили по нашу душу. Так что не будем здесь засиживаться. Запрягайте лошадей, а я пока поднимусь себе в комнату, переоденусь. И ноги помой. Что? В ты где-то вступил. Твоёчество, сказала елка. Точно тебе говорю, мой нос не обманешь? Мне ещё с тобой в карете ехать, а ты попахиваешь. Елка помогала мне отмыть ноги, окатив их несколько раз водой из паилки для лошадей. Вода оказалась ледяной, так не показалось. Я поднимался на второй этаж, постукивая зубами от холода и шлепая по деревянному полу мокрыми босыми ногами. Мордушу пришлось взламывать дверь, чтобы мы с четверкой смогли попасть в закрытую изнутри комнату. Там я надолго не задержался. Облачился в тот наряд, в котором покинул герцисто. Нацепил драгоценности, сам не знаю, зачем нарядился. Наверное, хотел реабилитироваться в глазах собравшейся на постоянном дворе женщин, за свою утреннюю прогулку в полуголом виде. В большом зале на первом этаже уже собрался проголодавшийся за ночь народ. Меня разглядывали с нескрываемым интересом все. Да уж, должно быть, мой павлиний наряд смотрелся здесь, как бриллиант на корове лепешки. В сопровождении четверки, прятавшей под капюшоном плаща иллюзию лица злого колдуна, Я подошел к прилавку с бочками и бутылками, за которым суетилась маленькая краснощекая женщина. С грохотом уронил на него руки, с десятком перстней на пальцах. Облокотился, заставил доски прилавка постановать. «Уважаемая», — сказал я, — «не уделите ли мне минутку?» Краснощекая заулыбалась. «Чего желаете, госпожа?» «Господин». Женщина скинула белесые брови. «Мужчина?» «Господин желает найти человека, который смог бы организовать похороны», — сказал я. «Похороны? У господина кто-то умер?» «Да. Пять человек». «А он, господин, должно быть, говорит о тех грабителях, которых застрелили сегодня на моем постоялом дворе?» «О них. Кто может их похоронить?» «Позвольте уточнить», — сказала женщина. «За плату?» «Конечно», — сказал я. «За погребение каждого умершего плачу по одному золотому». Женщина вытерла руки о грязный фартук, сказала: О, пять золотых? Я могла бы вам помочь. Мои слуги все обстряпают с соблюдением всех положенных ритуалов. Хорошо, я заплачу сразу. Не желаю у вас задерживаться. Но на обратном пути проверю, выполнили ли вы свое обещание. О, не волнуйтесь, все сделаем в лучшем виде. Я высыпал на прилавок пять деревых золотых монет. Краснощека улыбнулась. Но когда она рассмотрела монеты, ее улыбка исчезла. Похоже, отверстия в золотых она видела не впервые. Наконец женщина накрыла монеты рукой. Кашлянула, прочищая горло, и сказала, "Не сделаю». Постоял и двор мы покинули без сожаления. У меня даже настроение улучшилось, когда неокрашенный деревянный забор скрылся из вида. Да и сидевшая напротив меня елка тоже не скрывала своих эмоций. «Я даже в детстве не жила среди такого говнища», — сказала она. «Лучше бы мы сегодня в лесу ночевали. Там хоть тихо и не воняет. Слушай, твое чувство, сколько нам еще трястись за твоего дворца? К вечеру хоть доберемся?» Я покачал головой. «К утру. А если не будем спешить, то к завтрашнему вечеру». «А мы не будем спешить?» «Ты хочешь ехать голодной?» «Ха! Прикалываешься? Че это я должна голодать?» «Ты обещал покормить нас?» «Раз обещал, значит, покормлю», — сказал я. «Но тогда явимся в столицу позже». Елка махнула рукой. «Ну и ладно». «Хорошо. Раз ты согласна, значит, как только Астра найдет подходящее место, остановимся. Приготовлю завтрак». Больше мы на постоялые дворы не заезжали. Как бы мне не хотелось ночевать на кровати и под крышей, а не на куче веток и травы в лесу, Но я решил, что одну ночь смогу потерпеть. Тем более, что мы с колдуном продолжали ждать нового нападения. Дважды за день мы остановились, чтобы приготовить пищу и устроить тренировку костлявому квартету. Ёлка успела привыкнуть к тому, что ловко я управляюсь кухонным ножом, колдую с приправами и готовлю на самодельном очаге сразу несколько блюд одновременно. Мои действия ее больше не развлекали внимание она теперь уделяла занятиям астры со скелетами. Пыталась даже давать им советы, которые и астра, и костлявый квартет игнорировали. В третий раз мы остановились уже на ночевку, поужинали искупались в озере. В воду я заходил с опаской, вспоминая свою первую и пока единственную рыбалку в этом мире. «Чурецы здесь не водится, дубина! Такой лужи им не прокормится!» Успокоил меня Ордыш. Ночь провели под открытым небом, в окружении сразу трех костров. От насекомых нас оберегал колдун. От посещения неприятных гостей – костлявый квартет. Не скажу, что ночевать на лесной поляне мне понравилось больше, чем в комнатушке постояло от двора. Утром я вспомнил, что изначально собирался идти в столицу Уралии пешком, останавливаться на ночевке в лесу. Вздрогнул. Человек я сугубо городской, не приспособленный к подобным приключениям. Об этом я сказал Ордушу, за что удостоился от колдуна целой подборкой нравоучений и сделок. Ночью нас никто не побеспокоил. Ближе к полудню мы снова отправились в путь. Но стоило только отъехать от последней стоянки, как на первом же перекрестке нам пришлось остановиться. «Чё там?» – спросила елка. Я услышал недовольный голос Астрия. Приоткрыл дверь. Выглянул наружу. Дорога нам перегородил... Десяток королевских гвардейцев в доспехах, на белых лошадях. Я почему-то нисколько не сомневался, что этот отряд встречал именно нас.